Алле, Берген, Норвегия. Сентябрь 2007 года. Смерть Азе. Глава 42. Слезы жгли мне глаза. Том, который нервно расхаживал по комнате, пока рассказывал мне эту печальную историю, закончив свой рассказ, устало рухнул на стул. «Боже, Том, у меня просто нет слов. Какой ужас!» Прошептала я наконец. «Да...» душераздирающая история. Трудно поверить в то, что всё это случилось сравнительно недавно, каких-то два поколения тому назад. И где? Здесь, в Бергене, который показался вам таким тихим и безопасным уголком, затерянным на краю земли. Не могу себе представить, как Пип выжил после гибели Карин. Ведь он наверняка винил в её смерти только себя. А ли я... То есть я хочу сказать, что... Он и не выжил. Что вы имеете в виду? Пип, после того, как обнаружил тело Карин среди убитых на площади, отвёз Феликса к своим родителям. Потом сказал Хорсту и Астрид, что пойдёт прогуляться по лесу, что ему, дескать, надо побыть одному, чтобы всё обдумать. Но наступила ночь, а Пип всё не возвращался. Тогда Хорст отправился на его поиски и нашёл его тело в лесу неподалёку от дома. Пип застрелился из охотничьего ружья Хорста. Нашёл ружьё в сарае под навесом и покончил жизнь самоубийством. На какое-то мгновение я лишилась дара речи. Столь велико было моё потрясение от того, что сообщил Том. «Боже мой!» — снова повторила я. «Бедный Феликс, бедный мальчик». «О, не переживайте вы так сильно!» — резко оборвал меня Том. «С ним-то как раз всё оказалось в полном порядке». Он на тот момент был ещё слишком мал, чтобы понять всё, что случилось. Разумеется, Хорст и Астрид забрали мальчика к себе. Но потерять обоих родителей в один день, остаться круглой сиротой... Я взглянула на лицо Тома и поняла, что мне лучше заткнуться. «Простите меня, Алли», — повинился Том, видно почувствовав, что перегнул палку по части жёсткости. Однако в жизни Феликса случались и более тяжкие моменты, как мне кажется. Хорст и Астрид никогда не рассказывали ему, при каких обстоятельствах погиб его отец. Но нашёлся один умник в филармоническом оркестре Бергена, который решил пролить юноше свет на эту давнюю историю. Собственно, он был абсолютно уверен в том, что Феликс всё знает. Ужас. Я снова невольно содрогнулась. Ему тогда было 22 года, и он только-только приступил к работе в оркестре. Я часто думаю, уж не это ли заставило его так резко перемениться впоследствии. Он действительно полностью слетел с катушек, утратил всяческие жизненные ориентиры, начал пить, и Том оборвал себя на полуслове «Вполне возможно, вы правы», — осторожно ответила я, хотя на самом деле мне хотелось сказать ему другое. «А ты как думаешь узнать такое о своём отце? Да тут любой может слететь с катушек». Но я воздержалась от развернутых комментариев. Внезапно Том подхватился со своего места и глянул на часы. «Нам пора, Алле, или мы опоздаем на прием к врачу». Мы поспешно вышли из дома, уселись в машину, и Том на полной скорости погнал в центр Бергена. Подъехав к приемному покою, он круто развернул машину и остановился прямо у входа. «Ступайте, а я присоединюсь к вам, когда припаркуюсь». «Право же, Том, в этом нет нужды. Я управлюсь сама». «Нет-нет, я подойду. Обязательно». «Знаете, в Норвегии далеко не все владеют английским или французским. Мало ли что. Удачи вам». Он улыбнулся и поехал в сторону парковки. Меня пригласили к врачу немедленно. Принимала женщина. Её английский был далёк от совершенства, но в целом она прекрасно поняла всё то, что я попыталась объяснить ей. Она задала мне множество вопросов, потом тщательно ощупала мой таз. Когда я поднялась с кушетки, врач сказала, что хочет взглянуть на мои анализы крови и мочи. «Как вы думаете, что со мной может быть не так?» — поинтересовалась я, заметно нервничая. «Когда у вас в последний раз были месячные, мисс э, э, Диплеси?» Я... Растерялась я от неожиданности, потому что начисто забыла об этом. «Я... «Не уверена. Есть ли вероятность того, что вы просто беременны?» «Я... я не знаю», — проговорила я, запинаясь, — «не в состоянии уразуметь всю грандиозность того события, о котором она меня только что оповестила. Что ж, сейчас мы проведём анализ крови, чтобы исключить все другие возможные варианты. Однако ваша матка существенно увеличена». «Вполне вероятно, причина ваших недомоганий лежит на поверхности. Такое состояние типично для первых нескольких недель беременности. На глаз я бы поставила вам срок два с половиной месяца». «Но я сильно похудела за это время», — возразил я доктору. «Разве такое может быть? Некоторые женщины на ранних стадиях беременности действительно теряют в весе из-за постоянных приступов тошноты. Но есть и хорошая новость». После первых трёх месяцев эти приступы ослабевают, а потом и вовсе прекращаются. Очень скоро вы почувствуете себя гораздо лучше. Хорошо, и спасибо вам. Я поднялась со стула, чувствую, как у меня перехватило дыхание, а по телу разлилась мгновенная слабость. Врач вручила мне пробирку для анализа мочи, потом сопроводила в ванную комнату и перепоручила меня заботам медсестры, взявшей анализ крови после чего я уже самостоятельно нашла ближайшую уборную и сделала всё то, что надлежало сделать. А потом осталось ждать в приёмной результатов анализов, вспотев от волнения и напряжённо пытаясь вспомнить, когда же у меня в последний раз была менструация О, Господи! — выкрикнула я, обращаясь к голым стенам, ответившим мне гулким эхом, потому что наконец вспомнила. Сие событие случилось в моей жизни как раз накануне того, как я присоединилась к экипажу Тео, чтобы принять участие в гонках Киклады, то есть в июне месяце. Сколько раз я слышала, как женщины признавались в том, что не знали, что они залетели. И всякий раз смеялась, слушая эти сказки. В самом деле, как это не догадаться, что ты беременна, если у тебя вдруг прекращаются менструации? Неужели о таком можно забыть? Оказывается, очень даже можно. И я как раз из числа таких женщин. Впрочем, за последние несколько недель в моей жизни случилось столько всякого, что я попросту не обратила внимания на сбой в менструальном цикле. Но как? Каким образом?» Размышляла я, пока медсестра, делавшая мне анализ крови, закатывала рукав моего джемпера, перехватывала эластичным жгутом руку чуть повыше локтевого сустава, чтобы чётко обозначить вену. Ведь я всегда соблюдала величайшую осторожность. Регулярно пила противозачаточные таблетки. Разве в ту ночь на острове Наксос, когда мне было так плохо, и я вся изрыгалась в присутствии Тео, я забыла сделать это? А он был так заботлив, так внимателен. Но от одной заботы ведь не беременеют. Неужели таблетки не подействовали? Или я просто забыла их выпить в тот страшный день, когда узнала о смерти папы? Вернувшись снова в приёмный покой, я вручила медсестре пробирку с мочой. Мне сказали, что результаты анализов будут готовы завтра, во второй половине дня. Но прежде чем приезжать за ними, нужно будет предварительно позвонить. «Спасибо», — поблагодарила я дежурную, повернулась и увидела рядом с собой Тома. «Всё в порядке, Алли?» «Думаю, да. Вот и отлично. Я молча проследовала за Томом к его машине и также молча просидела всю дорогу, пока он вёз меня в отель. «Но вы уверены, что всё хорошо?» «Что сказал доктор?» «Скорее всего, последствия того стресса, который я недавно пережила. Сдала кое-какие анализы». — уклончиво ответила я. Внутренне я ещё не была готова вдаваться во все подробности того, что случилось со мной за последние 15 минут и что может круто изменить всю мою дальнейшую жизнь. Прежде всего, нужно свыкнуться с этим известием самой. Завтра у меня выступление с оркестром на утреннем концерте в Мемориальном музее грига По дороге я обязательно заскочу к вам, чтобы посмотреть, как вы себя чувствуете после всех передряг сегодняшнего дня. Часов в 12 если не возражаете. Да, конечно, буду только рада. И спасибо вам, Том, за всё. Да не за что меня благодарить. Напротив, мне жаль, что я так расстроил вас своими семейными историями. Звоните мне, если что, ладно?» Бросил он на прощание, когда я уже выбиралась из его машины. Я глянула на него и увидела, что выражение лица у него крайне озабоченное. «Обязательно позвоню. Всего доброго». Какое-то время я слонялась на входе в отель, поджидая, пока машина Томас кроется из виду. Мне нужно знать наверняка, беременна я или нет. По пути в отель я разглядела из окна машины аптеку, буквально в двух шагах отсюда. Я пробежала несколько сот метров в гору и явилась туда запыхавшись, но как раз вовремя, потому что они уже закрывались. Купила всё, что мне было нужно, и уже размеренным шагом направилась назад в отель. Сразу же прошла в ванную комнату, внимательно прочитала инструкцию, и сделала всё, как она предписывала. И решила подождать ровно две минуты, как требовалось. Но не выдержала и глянула на полоску ещё раньше. Она стала безошибочно голубого цвета. Беременна. Вечером меня распирали самые разнообразные эмоции. Конечно, облегчение от того, что со мной не происходит ничего серьёзного. Я не больна. Я всего лишь беременна. Но тут же на меня со всех сторон навалились новые страхи. А как я справлюсь со всем, что ждёт меня впереди? Одна. А вдруг с моим телом, которое мне никак не подчиняется, случится что-то непредвиденное? Но одновременно из самых дальних глубин моего естества — Вдруг постепенно стала подниматься неожиданная волна радости. Я ношу под сердцем ребёнка Тео. Какая-то часть его продолжает жить. Более того, она живёт во мне. И эта крохотная частица будет расти и крепнуть с каждым днём. Какое волшебство! Какое чудо! Несмотря на все свои страхи, я залилась слезами радости, лишний раз поражаясь тому, как неисповедима жизнь и какие неожиданные ходы она придумывает, чтобы восстановить себя во всей своей полноте. Первоначальный шок миновал. Я поднялась с места и стала прохаживаться по комнате. Я больше не чувствовала себя слабой, полусонной, напуганной всеми теми напастями, которые сыпались на меня со всех сторон. Меня буквально распирало от той энергии, которая подпитывала меня изнутри. Словом, нравится мне это или не нравится — Но оно случилось, и теперь мне надо хорошенько подумать о том, что делать дальше. Какой дом я приготовлю своему ребёнку? И где? К счастью, деньги в моём случае не главное, да и помогут мне со всех сторон, стоит лишь обратиться за помощью. Ма в Женеве, Селия в Лондоне. Плюс ещё пять сестёр, которые наверняка тут же превратятся в любящих и заботливых тётушек. Да уж. Расти мой ребёнок, судя по всему, будет в не совсем типичных условиях. Но уже сегодня я готова поклясться в том, что сделаю всё от себя зависящее, чтобы стать ему и матерью, и отцом. Плод моей стео-любви получит всё. Я постараюсь. Вечером, уже укладываясь в постель, меня вдруг осенило, что с того самого момента, как я узнала, что беременна, я ни разу не пожалела о том, что это случилось. Такая крамольная мысль даже не пришла мне в голову. Привет, Алли. Том под дружески расцеловал меня в обе щёки, когда на следующий день встретил в вестибюле гостиницы. Сегодня вы выглядите гораздо лучше, а вчера вечером я сильно переживал за вас. Да, сегодня, думаю, мне получше, согласилась я и натянуто улыбнулась. Одновременно меня просто распирало от желания поделиться хоть с кем-то своей сногсшибательной новостью а потому я выпалила, не задумываясь. Судя по всему, я беременна. Именно поэтому меня так мутит всё последнее время. Я... Вау! Какая потрясающая новость! Вы рады? — поинтересовался Том, словно прощупывая мою реакцию на это событие. Да, думаю, я рада, Том. Хотя, конечно, поначалу это стало для меня шоком. Так неожиданно и без отца. Но я счастлива. «Безмерно счастлива. Я тоже счастлив за вас. Я знала, что Том в это самое время рассматривает меня испытующим взглядом. Уж не бравирую ли я? А потому я поспешила тут же успокоить его. Честное слово, со мной всё в полном порядке и даже лучше. Отлично. Тогда ещё раз примите мои поздравления. Спасибо. Большое спасибо. Сообщили уже кому-нибудь свою новость? Пока нет». «Вы первый». «О, для меня это огромная честь», — обронил Том, когда мы вместе вышли из отеля и направились к его машине. «Хотя сейчас я подумал, а приемлемо ли будет для вас всё то, что я запланировал на сегодняшний вечер, э, точнее, на вторую половину дня, с учётом вашего нового, так сказать, деликатного положения». «А что именно вы запланировали?» «Я тут подумал, что мы с вами можем навестить Феликса» послушать, что он расскажет. Но поскольку встреча явно будет не из весёлых, то, может, давайте отложим её до другого раза. Зачем же откладывать? Я чувствую себя превосходно. Думаю, все последние дни я напрасно изводила себя ненужными страхами. И от этого мне становилось лишь хуже. А сейчас, когда я уже точно знаю причину своего временного недомогания, я вполне могу планировать собственное время. Так что я согласна. Едем к Феликсу, повидаемся с ним. Как я вам уже говорил вчера, шансы докопаться до правды в разговоре с ним ничтожно малы. Даже если он что-то и знает, он всё равно будет всё категорически отрицать. Я живу у него буквально под носом, а он ведь до сих пор отказывается признавать меня своим сыном. Мы сели в машину, и я повернулась к Тому. Том. Что? У меня такое чувство, что вы больше меня уверены в том, что я каким-то образом связана родственными узами с вами и с семейством Халворсом. «Вполне возможно, так оно и есть», — согласился Том, включая двигатель. «Факт номер один. Вы рассказали, что ваш отец оставил всем вам, сёстрам, своеобразные подсказки, способные пролить свет на ваше прошлое, чтобы начать поиски с того места, где всё это начиналось. В вашем случае такой подсказкой стала книга моего прапрадедушки». Факт номер два. Вы музыкант. Ну, или были музыкантом в недалёком прошлом. А в наши дни уже научно доказано, что талант передаётся от поколения к поколению на генетическом уровне. Факт номер три. Вы давно смотрелись в зеркало? Почему, вы спрашиваете? Алли, взгляните на нас обоих. Сейчас взгляну. Мы сдвинули наши головы, и одновременно взглянули на себя в зеркальце заднего вида. «Да», — согласилась я после некоторой паузы. «Мы действительно очень похожи. Но, если честно, то это первое, что бросилось мне в глаза, когда я приехала в Норвегию, что я очень похожа на всех местных жителей. Согласен, у вас даже цвет волос и кожа такие, как у норвежцев. Но эти ямочки, видите?» «У нас с вами одинаковые ямочки». Том ткнул пальцем в ямочку на своей щеке. Я вслед за ним проделала то же самое уже на своей щеке. Я перегнулась через тормоз и обняла Тома. «Что ж, даже если окажется, что мы с вами не родня, всё равно я приобрела здесь самого лучшего друга». Звучит немножко сентиментально, словно строчки из какого-нибудь диснеевского фильма — Но меня в последнее время оставляет чувство, будто всё, что происходит в моей жизни, происходит не со мной, а в кино. Завершила я свой монолог и рассмеялась всей абсурдности той ситуации, в которой невольно оказалась. «Итак», — заговорил Том, выруливая со стоянки, «повторите ещё раз, что вы действительно хотите этого и готовы навестить одного горного тролля, который может оказаться вашим биологическим отцом». «Так вы готовы?» «Да, готова». «Как вы его назвали? Троллем?» «О, это ещё вполне безобидное ругательство в сравнении со всеми теми, которыми я обзывал его в прошлом, не говоря уже о тех выражениях, которые звучали в речах моей матушки, когда дело касалось его». «Как вы полагаете, нам всё же надо предупредить его о своём визите?» — спросила я у Тома, пока мы ехали по набережной вдоль бухты. «Как только мы это сделаем, Он тут же смоется куда-нибудь. Так что нет, никаких предупреждений. Тогда хоть расскажите ещё кое-что о нём, пока мы не оказались с ним лицом к лицу. Рассказывать-то особо нечего. Разве что повторить ещё раз, что этот человек пустил на ветер и свой талант, и свою жизнь. Бесцельно прожил все эти годы, вот и весь сказ. Том, не надо так. Из того, что вы рассказали мне вчера, ясно, что ребёнком Феликс пережил страшную трагедию. Лишился и отца, и матери. И как? Самым ужасным образом. Хорошо. Хорошо, Алли, простите за излишнюю резкость. Сказываются годы обиты полного неприятия со стороны отца. Да и мама, надо сказать, тоже приложила к этому руку. Постоянно науськивала меня на него. А если по существу, то история Феликса такова. Игре на рояле его обучил Хорст. По рассказам знавших отца в детстве, уже в возрасте семи лет он играл по памяти целые концерты. А когда ему минуло 12 написал собственный концерт. И не просто написал, но и оркестровал его, — добавил Том, не отрывая взгляд от дороги. В 17 отец выиграл стипендию для обучения в Париже. Потом стал победителем конкурса Шопена в Варшаве. После чего его сразу же зачислили в состав оркестра. Он стал самым молодым пианистом, когда-либо работавшим в филармоническом оркестре Бергена. А потом всё стало рассыпаться. По словам моей матери, Феликс и понятия не имел, что такое рабочая дисциплина. Постоянно опаздывал на репетиции, часто являлся на работу под мухой, а к вечеру уже напивался вдрызг. До поры до времени с его выходками мирились, списывали всё на уникальный талант. Но, наконец, чаша терпения переполнилась. Из вашего рассказа вырисовывается персонаж, очень похожий на своего прадеда, Йенса Халворсона», — задумчиво бросила я. «Точно. Словом, в один прекрасный день его вышвырнули из оркестра за регулярные опоздания и прогулы. Хорст и Астрид тоже умыли руки, не желая больше возиться со строптивым внуком. Они попросту выставили его вон из своего дома. По всей видимости, далось им это нелегко. Ведь это то, что психотерапевты называют трудной любовью. В результате Хорст позволил внуку поселиться в маленьком охотничьем домике, который много лет тому назад они с женой построили в лесу. Домик, скорее, хижина, крайне примитивен, никаких удобств. Феликс же существовал главным образом за счёт женщин, которых очаровывал. Прыгал, словно кузнечик от одной пасси к другой. Так, во всяком случае, говорила моя мать». Что же до его жилища, то, несмотря на то, что сейчас он провёл туда воду и электричество, это всё равно самая обычная хижина, разве что немного подкрашенная. Прямо вылитый пергюнт, не больше и не меньше. И всё же, как ему удалось существовать без работы? Стал давать частные уроки, обучал детишек и не только детишек игре на фортепиано. А как иначе можно было раздобыть деньги на выпивку, потребность в которой он ощущал ежедневно? Кстати, именно так он и познакомился с моей матерью. К сожалению, за минувшие 30 лет практически ничего не поменялось. Каким он был, таким и остался. Пропойца, раздолбай, старый повеса, никчёмный человечишка, которому нет веры ни в чём. «Как жаль, что такой незаурядный талант растрачен впустую», — вздохнула я. «Да, это самая настоящая трагедия, если разобраться». Но такова, если вкратце, история жизни моего отца. Вот мы и приехали. «И что он тут делает целыми днями один?» — спросила я, наблюдая за тем, как машина взбирается всё выше и выше в гору. Понятия не имею. По слухам, у него ещё случаются время от времени какие-то ученики. Заработает денежку и тут же спускается в город, чтобы прокутить свой заработок. И вот ещё что. Феликс уже стар но своего обаяния он не растратил. «Алли, предупреждаю вас, хотя этого, наверное, и не стоило бы делать, но я боюсь, что и вы тоже можете попасть под его чары». «Не беспокойтесь за меня, Том. Я справлюсь», — усмехнулась я в ответ. «Уверен, что справитесь. Просто я чувствую свою ответственность за вас. Уже жалею, что втравила вас в это приключение. Может, мне пойти к нему одному?» «Объясню хотя бы для начала всю ситуацию». Я поняла, что Том встревожен не на шутку и попыталась как-то разрядить обстановку. «Послушайте, Том, на данный момент ваш отец для меня никто. Он для меня абсолютно чужой человек. Так зачем же мы...» «То есть вы...» гадаете что и как будет. Обещаю вам, при любом исходе нашего разговора я не расстроюсь» и мне всё равно, кем он мне приходится на самом деле и приходится ли вообще. «Надеюсь, Алле, что это не совсем так». «Очень на это надеюсь», — ответил Том, сбрасывая скорость, после чего припарковал машину у самого подножия горы, поросшей соснами. «Вот мы и приехали». Я последовала за Томом по грубым, уже вросшим в землю ступенькам, которые явно вели к какому-то жилищу. Я шла и думала о том, что для Тома наше с ним предприятие гораздо болезненнее, чем для меня. В конце концов, кого бы я не встретила наверху, у меня всё же был отец, который любил и лелеял меня всё детство. Зачем мне какой-то другой отец? Да я и не ищу его. Мы взобрались на вершину, и я увидела, что ступеньки снова пошли вниз. Невдалеке, сквозь просветы между деревьями, виднелся небольшой деревянный домик. Сразу же почему-то вспомнился домик злой ведьмы из сказки про Гензеля и Гретель, которые ушли в лес, ослушавшись своих родителей, и едва не погибли в лапах ужасной колдуньи. Мы подошли к дверям. Том крепко сжал мою руку. «Ну что, готовы?» «Готово», — ответила я. От моего взора не укрылось, как он замешкался, прежде чем постучать в дверь. Но вот Том постучал, и мы замерли на крыльце в ожидании. «Я знаю, что он дома», — обронил Том и снова громко постучал. Я видел его мопед внизу у подножия горы. К сожалению, машины он себе позволить не может, даже сегодня, когда автомобили сравнительно недороги. К тому же его в своё время столько раз задерживала на дорогах полиция, что он, наверное, полагает, будто мопед — более неприметный вид транспорта. «Господи, до да чего же он глуп?» Наконец мы услышали шаги за дверью. Потом раздался голос — пробормотавший что-то на норвежском. Дверь распахнулась. «Он ждёт ученика», — перевёл мне слова отца Том. Решил, что это он. На пороге возникла мужская фигура, и я уставилась в ярко-синие глаза отца Тома. Я ожидала увидеть перед собой согбенного старика с покрасневшим и распухшим от постоянной выпивки носом, с деформированным от непотребной жизни телом. Но тут я точно ошиблась. Передо мной стоял босой мужчина в джинсах с большой дыркой на коленке и в майке, в которой, судя по всему, он спал уже не первую неделю. По дороге я успела прикинуть в уме, что Феликсу должно быть где-то под 70. Однако его волосы оказались лишь едва отронуты сединой, да и на лице немного морщин, выдающих его истинный возраст. Пожалуй, встретить он мне на улице я бы дала ему на добрых 10 лет меньше». «Привет, Феликс, как поживаешь?» — поздоровался с ним Том. Феликс уставился на нас в немом изумлении. «Всё хорошо. А вы что здесь делаете?» «Вот приехали тебя навестить. Давно ведь не виделись. Это Алле». «Как я понимаю, твоя новая подружка, да?» Феликс окинул меня ценивыщим взглядом. «Хорошенькая». «Нет, Феликс, она мне не подружка. Можно войти?» «Я... У меня давно никто не прибирался. В доме полнейший бедлам. Но, пожалуйста, проходите». Разговор велся на норвежском. И, конечно, я не поняла ни слова из того, о чём беседовали эти двое. «А по-английски он говорит?» — прошептала я Тому, входя вслед за ним в дом. «Или на французском?» «Не знаю, сейчас спрошу». Том объяснил отцу мои языковые проблемы. Феликс, понимающий, кивнул головой и тут же перешёл на французский. «Эншантэ, мадмуазель. Очарован. Так вы живёте во Франции?» Поинтересовался он у меня, сопровождая нас в большую, но утопающую в полнейшем хаосе гостиную. Кругом лежали готовые вот-вот рухнуть стопки порванных книг и старых газет. Тут же стояли немытые чашки с остатками кофе. На стульях и диване валялось кое-что из одежды. «Нет, в Женеве», — пояснила я. «А, Швейцария. Я бывал там однажды. Принимал участие в конкурсе пианистов. Очень организованная страна. Так вы родом из Швейцарии?» Феликс знаком пригласил нас присаживаться. «Да», — ответила я, осторожно сдвигая к краю старый свитер и изрядно помятую шляпу, чтобы освободить нам с Томом немного места на продавленном кожаном диване. «Какая жалость!» «А я уж было подумал, что мы с вами поговорим о Париже, в котором я когда-то провёл свою разгульную юность». Феликс хрипло рассмеялся. «Простите, что разочаровал вас. Хотя и я неплохо знаю Париж. Но не так, как я, мадемуазель, уверен в этом. Но это уже совсем другая история», — весело подмигнул мне Феликс. «Я даже растерялась, как отреагировать на его подмигивание, рассмеяться или, наоборот, оскорбиться». «Не сомневаюсь», — сдержанно ответила я. «Не хотите перейти на английский?» Неожиданно вмешался в наш разговор Том. «Тогда мы все трое хотя бы будем понимать, о чем ведется речь». «Итак, что же вас привело ко мне?» — спросил у меня Феликс, легко переходя на английский, как его о том и попросили. «Если вкратце, то Алли ищет ответы на некоторые свои вопросы», — ответил вместо меня Том. «На какие такие вопросы?» Хочет узнать о своём настоящем происхождении. «Что ты имеешь в виду?» Алле удочерили ещё в младенческом возрасте. Её приёмный отец умер несколько недель тому назад. Он оставил ей кое-какую информацию на тот случай, если она захочет разыскать своих настоящих родителей, — пояснил Том. В частности, отец оставил ей в качестве подсказки книгу с биографиями Йенса и Анны Халворсон, которую написал твой прадед. Вот я и подумал, что, возможно, ты тоже сумеешь помочь ей. Я увидела, как Феликс снова скользнул по мне взглядом. Потом он откашлялся, достал из кармана кисет с табаком, взял листок бумаги и принялся мастерить самокрутку. Каким же это образом я смогу помочь ей, хотелось бы мне знать. Ну, к примеру, мы с Алли уже установили, что мы с ней одного возраста. И вот я решил... Том замялся. Я почувствовала, как он внутренне сопротивляется продолжению этого неудобного во всех отношениях разговора. Я тут подумал, может быть, была какая-то женщина, возможно, твоя бывшая подружка, и что она, эта женщина, родила девочку без отца, точно так же, как в своё время родила меня мать. При последних словах Тома Феликс громко расхохотался и закурил свою самокрутку. «Право же, не вижу ничего смешного, Феликс», — возмутился Том. Я осторожно тронул его за руку, пытаясь успокоить. «А мне показалось это смешным», — тут же оборвал свой смех Феликс. «Алли — это, как я понимаю, сокращённое от Элисон?» «Нет, моё полное имя Альциона». «Вот как? Одна из семи сестёр созвездия Плеяд?» — бросил он скользь все верно, меня действительно назвали в честь одной из семи сестёр». «Правда?» Феликс снова неожиданно перешёл на французский язык. «Не знаю, сделал ли он это намеренно, чтобы ещё больше разозлить Тома, или всё произошло спонтанно». «Что ж, Альциона, вынужден огорчить вас. Но ни о каких других своих отпрысках, не считая его, я ничего не знаю». Но если вы хотите, чтобы я осчастливил визитами всех своих бывших подружек и выяснил у них, не родила ли какая-нибудь из них ребёночка 30 лет тому назад, причём втаяния от меня, что ж, я готов проделать такую работу, но только ради вас». «Что он вам говорит?» — шёпотом спросил у меня Том. «Да так, ничего существенного. Прошу вас, Феликс», — продолжила я на французском почти скороговоркой. Не вините Тома за то, что он задавал вам неудобные вопросы. Лично я заранее была уверена именно в таком исходе нашего визита к вам. Это ведь всё равно, что искать ветра в чистом поле. Хочу, однако, чтобы вы знали. Том — очень славный человек, и он просто пытался помочь мне, чем только можно. Знаю, что у вас с ним в прошлом были сложные отношения, но, честное слово, вы можете гордиться своим сыном. Не смею больше отнимать у вас время». Я поднялась с дивана, чувствуя, что меня тоже уже стало изрядно раздражать его покровительственная манера общения. «Пошли, Том!» — перешла я снова на английский. Том тоже поднялся с дивана, и я прочитала в его глазах боль. «Бог мой! Но ты ещё тот фрукт, Феликс!» — обронил он, обращаясь к отцу. «А что я такого сделал?» — Феликс протестующе пожал плечами. «Я с самого начала знал, что это пустая трата времени». Зло пробормотал Том, быстрым шагом направляясь к дверям. Мы вышли на улицу и уже хотели направиться к ступенькам, чтобы начать спуск с горы. Внезапно я почувствовала, как кто-то тронул меня за плечо. Это был Феликс. «Простите меня, Алли. Но ваше появление здесь стало для меня полнейшей неожиданностью. Где вы остановились?» «В отеле «Хавны Конторет», — коротко ответила я. «Ладно, тогда до скорого». Я сделала вид, что не расслышала его последнюю реплику и заторопилась вниз, догоняя Тома. «Прошу прощения, Алли, дурацкая была затея», — сказал он, открывая дверцу машины и усаживаясь на водительское место. «Вовсе нет». Поспешила ехать как-то успокоить его. «Как говорится, попытка не пытка. Так что большое вам спасибо за эту попытку. А сейчас не поехать ли нам прямиком к вам домой, а? Я сварю вам чашечку бодрящего кофе». «Согласен», — ответил он, включая двигатель, а уже в следующее мгновение рванул с места на полной скорости. Сравнительно небольшой двигатель Рено рычал, как разъярённый лев, а Том всё сжал и жал на педаль газа. Вернувшись к себе во Афроске Хассет, Том почти сразу же исчез из комнаты, видно, желая побыть какое-то время в одиночестве. Я понимала, что визит к отцу разбередил его старые душевные раны. Отказ Феликса признать Тома своим законным сыном — это тот шрам на его сердце, который вряд ли когда-нибудь затянется полностью. Особенно зная, каков сам Феликс, в чём я только что могла убедиться лично. Я присела на диван и стала коротать время, просматривая рукописные ноты того концерта, который когда-то написал Йенс Халворсон-старший. Эти нотные листы небрежной стопкой лежали на столе прямо передо мной. Я рассеянно глянула на самую первую страницу. Но вдруг моё внимание привлекли крохотные циферки, написанные тоже от руки в самом нижнем правом углу листа. Пришлось поднапрячь мозги и вспомнить школьную программу. Я взяла ручку, достала свою записную книжку и стала черкать на последней странице, преобразуя римские цифры в привычные нашему глазу арабские. «Ну, конечно же!» — воскликнула я с ликованием в голосе, когда работа была завершена. И подумала, вот эта новость точно должна понравиться Тому. «С вами всё в порядке?» — поинтересовалась я у Тома, когда он, наконец, вынырнул откуда-то из глубин дома. «Всё нормально», — коротко ответствовал он, присаживаясь рядом. «Мне жаль, Том, что наш визит к Феликсу так расстроил вас. А мне жаль, что я вас с ним познакомил. Но почему я ожидал увидеть его другим человеком? Ничто и никто в этой жизни не меняются». В этом, как мне кажется, Алле, вся правда жизни. «Наверное, вы правы, Том», — перебила я его. «Но давайте сменим тему разговора. По-моему, мне удалось раскопать кое-что очень и очень интересное». «Что именно?» «Исходя из ваших слов, я поняла, что вы уверены в том, что этот концерт был сочинён вашим прапрадедушкой, да? Йенсом Халворсоном-старшим». Я показала на ноты. «Да, именно так я и считаю». А что, если это не так? «Алли, но его имя значится на первом листе партитуры в рукописном варианте». Том глянул на меня, несколько сбитый с толку моими вопросами, потом указал на фамилию композитора. «Вот, вот это имя прямо перед вами. То есть получается, что музыка написана именно им. А у меня несколько иное мнение. Что, если концерт, ноты которого вы нашли у себя в доме, написан вовсе не вашим прапрадедом Йенсом Халварсеном, а вашим прадедом, тоже Йенсом, которого в семье все звали Пипом. Что, если это тот самый героический концерт, который он в своё время посвятил Карин, но который так никогда и не прозвучал на публике? Наверное, в свете тех печальных событий, о которых вы мне рассказывали вчера, Хорст после самоубийства сына отнёс и спрятал ноты концерта на чердаке потому что после трагической гибели сына и невестки ему невыносимо было слышать обо всём, что связано с этой музыкой. Мои слова повисли в воздухе. Я взглянула на Тома, пытаясь понять, дошло ли до него всё то, что я только что сказала. «Продолжайте, Алли. Я слушаю. Вы сказали мне, что музыка концерта очень норвежская по своему стилю. Да, несомненно, это так. Но я не историк музыки» а потому не смею ничего утверждать наверняка. Однако те фрагменты, которые вы наиграли мне вчера, они никак не вписываются в музыкальные традиции начала 20 века. Я услышала в этой музыке отголоски музыки Рахманинова, а также ещё более заметные отсылки к музыке Стравинского. А все наиболее значительные произведения последнего появились лишь в 20-е 30 годы, то есть много лет спустя после смерти Йенса Халварсона-старшего. Последовала ещё одна долгая пауза. Том погрузился в размышления над моими словами. «Вы правы, Алли», — сказал он наконец. «Собственно, из чего я исходил в своих рассуждениях. Старые нотные листы, а сколько им лет, 80, 90 или все 100, об этом я даже не задумывался. И потом на чердаке я обнаружил целую груду старых нот». Наверняка все эти музыкальные сочинения принадлежали Йенсу Халварсону-старшему. Вот я и подумал, что партитура концерта тоже принадлежит ему. Ведь нигде, включая титульный лист, не указано, что это героический концерт, который сочинил уже его внук. Вы сами можете в этом убедиться. Впрочем, сейчас, когда я начинаю размышлять о своей находке более обстоятельно, я прихожу к выводу, что, скорее всего, вы правы. Вы говорили, что партитура с полной оркестровкой концерта была уничтожена после того, как в театр попала бомба, и он был наполовину разрушен. А это, — я показала на нотные листы, — наверное, оригинальная рукопись концерта Пипа, а именно его фортепианная часть. Работу над ней он завершил, судя по всему, ещё до того, как решил назвать свой концерт героическим. Произведение моего прапрадедушки, и в этом вы абсолютно правы, действительно написаны в более романтическом ключе, но они во многом и более вторичны. А в этой музыке чувствуется огонь, страсть. Она в корне отличается от той музыки, которую писал Йенс Халворсон-старший. Том изобразил на своём лице слабую улыбку. «Боже мой, Алли, подумать только! Мы познакомились с вами, чтобы я помог вам разобраться с вашими семейными тайнами». А сейчас выходит, что это вы помогаете мне докопаться до истины в нашей семейной истории. «Между прочим, на то, что это истина, указывает одно неопровержимое доказательство», — ответила я, даже не скрывая собственного самодовольства. «Какое? Да вот, взгляните сами». Я указала Тому на крохотные буковки в нижнем правом углу нотного листа, а потом зачитала вслух «МСМ». «Икс, икс, икс, ай, икс». «А что это значит?» «Вы что, не изучали в школе латынь?» — спросил я у него. «Нет». «А я вот изучала, и потому хорошо знаю римские цифры». «Я вижу, что это римские цифры, но что они означают?» «Они означают год. 1939 год». Том снова умолк, потрясённо переваривая моё сообщение. Он заговорил после затяжного молчания. «Следовательно, это действительно концерт, написанный моим дедушкой. Судя по этой дате, да. Я даже не знаю, что сказать. Да я и сама в полной растерянности, особенно после всего того, о чём вы мне поведали вчера». Мы оба замолчали. «Бог мой, Алли, но это же совершенно невероятная находка», — воскликнул наконец Том, снова обретя дар речи. И даже не потому, что с этой музыкой связано столько всяких переживаний, но ещё и потому, что премьера концерта должна была состояться именно здесь, в Бергене, почти 70 лет тому назад. И исполнять этот концерт должен был наш филармонический оркестр. Но, к сожалению, по известным вам причинам, премьера концерта так и не состоялась. Никогда. Да. И Пип посвятил свой концерт Карин, которая была героиней всей его жизни. Я больно прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Как всё это созвучно, — подумала я, — всем тем недавним трагедиям, что случились и в моей жизни. Карин и Пип, такие молодые, только-только начинали жить. А судьба так жестоко обошлась с ними и оборвала их жизни, можно сказать, в самом начале, на взлёте. А ещё я подумала о том, как же мне повезло, что я живу совсем в другое время, что я, несмотря ни на что, всё ещё жива и, более того, ношу под сердцем ребёнка. Да, всё так. Видно, Том прочитал выражение моего лица и всё понял правильно, потому что неожиданно крепко обнял меня и также неожиданно перешёл на «ты». Клянусь тебе, Алли, что бы мы там не накопали друг для друга в нашем прошлом, но лично я всегда буду рядом с тобой. Обещаю. Спасибо тебе, Том. А сейчас я отвезу тебя в отель, а потом загляну в концертный зал Мемориального музея грига и постараюсь отыскать там нашего дирижёра Дэвида Стюарта. Я должен рассказать ему о нашей находке, немедленно. А ещё я попрошу его помочь найти человека, который смог бы заняться оркестровкой всего произведения. Как здорово было бы, если бы мы успели к концерту в честь столетия со дня смерти Эдварда грига «Героический концерт моего деда должен прозвучать на этом вечере во что бы то ни стало, верно?» «Верно», — согласилась я с Томом. «Обязательно должен прозвучать». Том подвёз меня до гостиницы, высадил и поехал дальше по своим делам. На рецепшен меня поджидало сообщение. Войдя в кабинку лифта, я открыла его и, к своему удивлению, обнаружила, что это записка от Феликса. «Позвоните мне». А далее шёл номер его мобильного телефона. Разумеется, я не стала звонить. С какой стати? Особенно если вспомнить, сколь вызывающий я бы даже сказала, нагло он вёл себя при нашей с ним встрече. Я приняла душ и улеглась в постель, мысленно перебирая в памяти все события минувшего дня. И уже в который раз снова подумала о том, как же мне близок к Том. Как говорится, сердечная приязнь с первого же взгляда. В отличие от меня, о Том с самого детства знал, кто его родной отец, который, впрочем, отказался признать его своим сыном. Потом я вспомнила, как, будучи подростком, долгими ночами предавалась мыслям о том, что здорово было бы отыскать своих настоящих родителей. Особенно часто такие настроения случались у меня после очередной взбучки, полученной от Ма и Па Солта. Вот родные папа и мама наверняка поняли бы меня правильно, кипел я от негодования в такие минуты и уже засыпая снова подумала о том, каким же по-настоящему счастливым было моё детство